Да нет, спасибо, мы еще увидимся. Нонна попрощалась и ушла. В гардеробе сидел крупный старик и разглагольствовал хорошо поставленным голосом. Ему внимала сухонькая старушка с прямой спиной. «Сейчас время бессовестных людей», — провозгласил старик. «Все старые ценности не работают, а новые ценности не придумали. Сейчас одна ценность — деньги». «Но это вполне старая ценность», — отреагировала старушка. Нонна... вышла из интерната. Всюду лежал снег, гулял холодный ветер, а вверху небо было синим и молодым. И деревья застыли в ожидании счастья, как девушки на танце. Но она села в автобус, ей досталось место у окошка. Хорошо долго ехать, смотреть в окно и ничего не менять. Дома об этом не думаешь, живёшь и всё сказала звезда, и это самое главное. Тётя Тося занята с утра до вечера очень важным делом. Она обеспечивает жизненный процесс. Утром завтрак. Никаких бутербродов, только каши. Это полезно, и к ним витамины. Тёртое яблочко, мёд, сухофрукты. Далее поход в магазин. В магазине все продавщицы подружки. Она знает всё про всех. В овощном отделе у Зины случилась беда. На сына наехала машина. Не насмерть, слава богу, но с тяжёлыми травмами. За рулём сидела молодая баба, не пьяная. Просто было темно, ни одного фонаря. Баба пришла к Зине на другой день, принесла доллары в целлофановом пакете. Дескать, заберите заявление из милиции. Зина вся в сомнениях: брать, не брать. С одной стороны, хорошо бы посадить, чтобы жизнь не казалась мёдом, а с другой стороны, она же не нарошно. Ещё бы не хватало, чтобы нарошно реагировала тётя Тося. Магазин раскололся на два лагеря. Если их не наказывать, они нас всех передавят, ментинговал винно-водочный отдел. Пусть сидит. Баколени соглашалась, она всё равно откупится, только деньги судье пойдут. Лучше уж Зине. Тётя Тося возвращалась из магазина полная впечатлений. Этих впечатлений хватало на неделю. Обед не рутина, творческий процесс. Например, куриная грудки легко поджарится с овощами, а в самом конце внимание консервированный ананас. Получается кисло-сладкое китайское блюдо. Ешь и замирайшь от счастья. А тётя Тося стоит рядом и получает отражённое удовольствие. Она счастлива твоим счастьем. В жизни тёти Тоси, если подумать, больше ничего и не было, только любовь к своей дочери, которая заменила ей все остальные любви. А дочь в ответ комнату номер 9, где жизнь течёт только в одну сторону. Автобус подошёл к дому, но она вышла подняла голову тётя Тося моя человек мне своим бледным козьим ликом она ничего не знала и не узнает но она ей ничего не скажет и от себя не отпустит она пройдёт с матерью всю дорогу и в конце подаст ей руку а там как знать может быть смерть это не точка а запятая Но она помахала матери рукой, тётя Тося обрадовалась, и даже сквозь двойную раму было видно, как она засветилась лицом, замахала несуществующим хвостом, как собака, увидевшая хозяина. Пусть зло придёт в мир, но нечей из меня. Чья это мысль? Да не всё ли равно? Какая разница?